глава 14. Святые покровители. Миграционная служба тормознула нас где-то за сотню миль до границы со штатом Нью-Мексико. Мэтти предупреждала, что такое может случиться, и мы со всей тщательностью приготовились. Эстиван и Эсперанца оделись так, чтобы выглядеть максимально по-американски и одновременно не перегнуть палку. На нём были почти новые джинсы и рубашка с аллигатором, принесённые из какой-то церкви на восточной стороне города — прихожане которые жертвовали вещи классом куда выше, чем ассортимент магазина «Для тебя они новые». Эсперанца надела фиолетовые кюлоты, жёлтую футболку и солнцезащитные очки в розовой оправе. Она распустила свои длинные волосы, и на большой скорости они оббивали её плечи и струились из открытого окна, словно символ свободы, который их хозяйка в своей жизни почти не знала. Эсперанца сидела с черепашкой на заднем сидении. Пару раз я спрашивала её, не дует ли ей из окна, и оба раза она отрицательно мотала головой. Пограничники тормозили на границе штата каждую машину, идущую по шоссе на восток. Движение перед пропускным пунктом застопорилось. И у нас было время, чтобы хорошенько разнервничаться. Проверка не имела целью кого-нибудь обязательно поймать. Это была рутинная процедура, но нам чудилось, что это всё из-за нас. Меня буквально колотило. Я... Как сказала бы мама, грохотала зубами. «Там впереди есть отличное местечко — Техасский каньон», — сказала я. «Мы его обязательно посмотрим. Там такие пухлые камни, похожие на бегемотов. Нам с черепашкой очень понравилось». Я болтала, вполне ясно осознавая, что никто из нас, вполне возможно, не увидит Техасского каньона. А Эставана и Эсперанца так и вообще могут не увидеть своего следующего дня рождения. Когда подошла наша очередь, я гордо вскинула голову. За рулём Линкольна сидят, как правило, люди состоятельные. И рывком, включив первую скорость, подвела машину к будке из рифлёного металла. Молодой офицер, пахнущий лосьоном после бритья, сунул голову в машину. «Граждане США?» — спросил он. Я кивнула и протянула ему свои права. «Это мой брат Стив и его жена». Офицер вежливо кивнул. «Ребёнок ваш или их?» Я посмотрела на эстевана, что было глупо с моей стороны. «Дочка наша», — сказал тот без всякого акцента. Офицер ещё раз кивнул и отпустил нас. «Хорошего дня», — произнёс он на прощание. Когда мы отъехали от пропускного пункта на приличное расстояние, эстеван принялся извиняться. «Мне показалось, так будет убедительнее, раз вы замялись». «Согласна». «Вы на меня посмотрели, и я подумал, что будет подозрительно, если я скажу, что черепашка ваша». Он мог бы удивиться, почему вы сама не ответили. «Знаю, знаю, знаю. Вы правы. Ничего страшного. Главное, что мы проскочили. Хотя то, что произошло, меня напрягало, как и то, что черепашка звала Эсперансу «Ма». У меня не было на то никаких оснований, потому что черепашка звала так всех женщин. Выговорить слово «Эсперанса» было ей никак не под силу. Наконец, мы добрались до придорожной остановки в самом Техасском каньоне. Там стояли столы для пикника, но туалетов не было, а потому я отвела черепашку за огромный валун, напоминающий гигантскую зефирину. С тех пор, как мы узнали, что черепашке уже три года, я стала с особенной серьёзностью приучать её к горшку. Вернувшись, мы нашли из Тывана Эсперансу ограждение, откуда открывался вид на долину, усыпанную валунами. Сбоку на столбе висел большой деревянный щит, где на фоне взрывающихся извержением гор Были изображены динозавры в окружении гигантских древовидных папоротников. Там же шло объяснение. Камни, лежащие в долине, вынесла вулканическим потоком из недр земли миллионы лет тому назад. Здесь же, на щите, чьи-то умелые руки деревянными ножичками выцарапали инициалы из сердца, пронзенные стрелами. А кто-то поверх написал «покайтесь». И обстановочка действительно навевала мысли о покаянии. Не было видно ни кустика, ни деревца, а лишь камни и камни, да ещё бездонное небо над головой. эстеван сказал, «Так, вероятно, выглядел бы наш мир, если бы Господь на третий день творения объявил забастовку». Забавное замечание, но нужно помнить, что эстеван являлся членом профсоюза учителей. Уж такой у него был стиль мышления. Мои друзья чувствовали себя неуютно вне салона автомобиля. И мы поехали дальше, вновь влившись в широкую реку шоссейных дорог. Вести широкий белый Линкольн после «Фольксвагена» было всё равно, что стоять за штурвалом корабля. Хотя мне, конечно, не приходилось делать ничего подобного. У Эстивана и Эсперанце не было местных прав на вождение машины. Это была наименьшая из их проблем. Поэтому всю дорогу вела машину я. Так было безопаснее. Первую ночь постарались ехать, не останавливаясь. Лишь на короткое время, когда я выбивалась из сил, мы выезжали на обочину и отдыхали. Луэн дала нам в дорогу большой тормоз кофе со льдом. Я пообещала Эстывану и, и Эсперансе, что знаю один мотель в Оклахоме, где мы наверняка сможем остановиться бесплатно и отдохнуть на вторую ночь. Мы со Эстываном говорили обо всём, что только может прийти в голову. Он спросил, не является ли аллигатор национальным символом Соединённых Штатов, «Ведь так много людей носят футболки с его эмблемой на груди». «Что-то я такого не слышала», — ответила я, хотя его предположение мне показалось здравым. Эстеван сообщил, что национальный символ индейцев Гватемалы — кицаль, красивая зелёная птица с длиннющим хвостом. Я сказала, что видела в зоопарке попугаев Ара и поинтересовалась, есть ли между ними что-то общее. Эстеван отрицательно покачал головой и пояснил, Если Китсали посадить в клетку, он умрёт. Сразу после заката мы съехали с федерального шоссе на двухполосную дорогу, перерезавшую горы. Этот маршрут миль на 200 укорачивал наш путь по Нью-Мексико. Я бы предпочла вместо этого сократить на 200 миль маршрут по Оклахоме, но, увы, путь наш лежал именно туда. Мне приходилось то и дело напоминать себе об этом. Правда... По какой-то непонятной причине мне постоянно казалось, что мы едем в Кентукки. Представлялось мамино лицо, когда она увидит, что мы подъезжаем к дому. Навстречу нам мчалась машина с включённым дальним светом. Я прищурилась и мигнула своим. Она перешла на ближний. «Вы сильно скучаете по дому?» — спросила я. «Я знаю, это глупый вопрос, но вы не устаёте от незнакомых людей, незнакомой местности?» «Я устаю». И иногда мне хочется забраться куда-нибудь, в какую-нибудь норку, и отдохнуть. Впасть в спячку, как впадают те жабы, о которых нам рассказывала Мэтти. А вам ещё хуже. Здесь ведь даже язык другой. эстеван глубоко вздохнул. «Я уже не знаю, по какому дому мне скучать», — сказал он. «По какому уровню дома? Живя в столице Гватемалы, я скучал по горам. Теперь я скучаю по столице. Мой родной язык не испанский. Вы знали?» Я отрицательно покачала головой. «Мы принадлежим к народу майя», — сказал стеван «И у нас 22 разных языка. Мы с аспиранцей говорим друг с другом по-испански, потому что родились в разных горных районах». «А что такое майя?» — спросила я. «Майя жили в так называемом «новом свете» задолго до того, как его открыли европейцы. Мы — очень старый народ». В те давние времена мы проводили астрономические исследования, делали операции на мозге. Я вспомнила цветную картинку в учебнике истории, по которому занималась в младших классах. Колумб идёт по берегу в своих обтягивающих штанах и шляпе с перьями, а перед ним, словно стадо кроликов, в рассыпную бежит толпа лохматых дикарей в набедренных повязках. Какой шутник пишет эти учебники? «Наши настоящие имена — индейские», — сказал Стеван но вам их не произнести. Поэтому, когда мы переехали в город, пришлось выбрать испанские. Я была поражена. «Значит, эсперанца двуязычная? А вы?» «Как это назвать? Триязычный? Трёхязычный?» Я знала, что эсперанца немного говорит по-английски, но понять, насколько хорошо она знает язык, было трудно, поскольку она вообще редко открывала рот. Однажды, когда я увидела медальон, висевший у неё на шее, и принялась любоваться им, она сказала достаточно легко, хотя и с акцентом «Это святой Христофор, покровитель беженцев». Даже если бы эти слова произнёс сам святой, я бы меньше удивилась. Лицо Христофора было симпатичное. Он сильно напоминал Стивена Фостера, которого вполне можно было бы назвать святым покровителем штата Кентукки. В конце концов, он же написал гимн штата. «Когда я уехала из дома», Я тоже выбрала себе другое имя. У нас с вами много общего. Правда? А как вас звали до этого? Я скривилась. Мариетта. Эстеван рассмеялся. Не настолько уж оно ужасно, сказал он. Это название города в Джорджии, где у моих мамы и отца когда-то сломалась машина, когда они ехали во Флориду. Они туда так и не доехали. Вместо этого остановились в отеле и сделали меня. «Какая романтическая история». «Да не совсем. Я была ошибкой. Точнее, не ошибкой, если верить маме, а случайностью. Ошибка — это когда потом жалеешь». «А они не жалели?» «Мама?» «Нет. Для меня это главное». «А папа, как я понял, отправился во Флориду?» «Да, отправился. Только куда — неизвестно». «Эсперанса тоже выросла без отца» хотя обстоятельства у неё, конечно, были другие. На заднем сиденье Эсперанца гладила волосы черепашки и негромко пела ей песню высоким и каким-то неземным голосом. Я успела достаточно хорошо познакомиться с испанским языком, чтобы понять, что Эсперанца поёт не как испанцы. Её голос взлетал и падал с совсем другой чужеземной интонацией. Я вспомнила, как пел Стыван во время нашего пикника. Горловое пение, напомнившее мне йодль, должно быть, принадлежало народу майя. Их песни были куда древнее, чем Христофор Колумб. Может быть, даже древнее, чем Святой Христофор. А интересно, когда с ними жила эсмена, они пели ей на своих разных языках? Только подумать, как накапливаются языки в одной семье, если живёшь в стране с таким наследием. Когда я раньше думала о Гватемале, я вспоминала картинки из книжек. «Джунгли, полные птиц с длинными хвостами», женщины в одеяниях цвета радуги. Теперь картинка усложнилась. Повсюду полиция и целые индейские деревни вынуждены постоянно сниматься с места и переезжать. «Только они посадят кукурузу», — говорил эстеван как тут же появляется полиция, сжигает их дома и поля и заставляет покинуть уже обжитые места. Стратегия — истощить народ постоянными притеснениями и голодом, чтобы он больше не мог сопротивляться. Черепашка уснула, лёжа головой на коленях аспиранцы. «Почему все вечно хотят избавиться от индейцев?» — спросила я, не особенно рассчитывая на ответ. Я вновь вспомнила свою книжку по истории, вспомнила про астрономов и хирургию мозга. Нейрохирургам Майя следовало сделать операцию Колумбу, когда у них была такая возможность. Мы молчали некоторое время, после чего эст сказал, «Что тяжелее всего, так это не иметь своего места» везде быть нежеланным гостем. Я подумала о своем предке из племени Чироки, о его соплеменниках, считавших, что Бог живет на деревьях, о пустом и плоском штате Оклахома, куда их перегнали, как скот. Но даже тогда народ Чироки не был бездомным. «Знаете, что меня больше всего достает?» — спросила я. «То, что вас называют нелегалами. Я от этого слова просто зверею. Не понимаю, как вы его терпите». Человек может быть хорошим, может быть плохим, может быть прав, может быть неправ. Но как может человек быть незаконным? — Не знаю. Это вы мне скажите. — Не может, — сказала я. — Не может? Вот и всё. На второй день нашего путешествия мы выехали на равнину. Промелькнул за окнами техасский выступ, ручка сковородки, разделяющая Нью-Мексико и Оклахому. И вот мы уже едем по прериям, простирающимся до горизонта, как огромный плоский блин. Фокус здесь вот в чём. Вы двигаетесь с прежней скоростью, но поскольку глазу зацепиться не за что, возникает ощущение, что машина ваша застряла, завязла в пространстве и времени, а её колёса крутятся вхолостую на какой-то гигантской беговой дорожке. Эстеван, который, как оказалось, когда-то плавал на корабле, сказал, что прерии похожи на океан. Он даже знал испанское слово для обозначения психической болезни, возникающей у людей, которые слишком долго смотрят на горизонт. Эсперанца поначалу была ошеломлена, а потом — испугана. Она спросила что-то у Эстывана, и он перевёл вопрос для меня. Она хотела знать, далеко ли мат Вашингтона. Я уверила её, что до столицы от нас далеко, и спросила, почему она интересуется. Эсперанца ответила — что на такой ровной местности удобно строить дворцы. Охрана легко заметит приближение врага. Чтобы не сойти с ума от скуки, мы попытались поиграть в слова. Я рассказала про секретаршу по имени Джоэл, у которой сын всё читает задом наперёд, и мы стали искать слова, которые могли ему понравиться. Эсперанца вспомнила испанское слово «ала», которое означало «крыло». Эстеван знал по-испански несколько предложений, которые можно было читать и слева направо, и наоборот. Например, — сказал он, — испанская «Амана Панама» по-английски будет означать «они любят Панаму», а «Атаналь планета» — «свяжите планету». Кстати, — сказал он, — во втором палиндроме явно чувствуется американский взгляд на это грандиозное предприятие. Была в его памяти и английская фраза про Наполеона на острове Эльба. До этого разговора я не знала, что такое Эльба. Мне казалось, это какой-то английский сорт пива. Единственным из нас, кого не утомлял унылый пейзаж, была черепашка. Она рассказывала Эсперансе бесконечную историю, которая длилась сотни миль и напоминала вегетарианскую версию эзоповых басен. А когда история закончилась, она принималась играть с куклой, которая отыскала у себя дома Мэтти. У куклы была красная в клеточку пижама, на рубашке которой кто-то аккуратно вручную пришил человеческого размера пуговицы. Черепашка обожала эту куклу, и без всякой посторонней помощи дала ей имя. Звали куклу. Ширли Мак. Мы обогнули Оклахома-Сити и направились на север по 35-му федеральному шоссе, тому самому, по которому я ехала в Аризону. До сломанной стрелы добрались ближе к вечеру. Поначалу мне показалось, что мотель сменил хозяина. Что, в принципе, и произошло. Миссис Ходж умерла, и Ренжи совершенно преобразилась. За 24 недели она сбросила 106 фунтов, сев на жёсткую диету, замороженный обед для худеющих раз в сутки и ромашковый чай без сахара. «Я сказала Бойду, если он хочет чего-то другого, может приготовить сам. Любой, кто умеет разделывать говяжьи туши, может научиться готовить», — объяснила она. ирен начала худеть по совету доктора, когда решила, что хочет завести ребёнка. Увидев нас с черепашкой, она пришла в восторг, и взялась накормить всю нашу компанию. Она сделала для нас целый горшок жареного мяса с картошкой и луком, хотя сама его и не коснулась. Оказывается, миссис Ходж умерла ещё в январе, вскоре после того, как я уехала. «Мы знали, что этим кончится», — сказала она, обращаясь к стевану и Эсперанси. «У неё была болезнь, от которой человека всё время трясёт». «Так это была болезнь?» — спросила я. Я и не думала, что от этого умирают. «Мне казалось, это просто старость». «Да нет», — горестно покачала головой Ирэн. «Болезнь Паркинсона». «Чья?» — переспросила я. «Так она называется», — сказала Ирэн. «Я смотрю, мы уже разговариваем?» Это она про черепашку, которая увлечённо называла овощи, лежавшие на тарелке эсперанца. Черепашка не пропускала ни одного кусочка, и в её исполнении это выглядело так. Картошка, морковка, морковка, Морковка, морковка, морковка, картошка, лук и так далее и тому подобное. К концу ужина она произнесла и слово «машина», потому что на дне тарелок были изображены старинные автомобили. После того, как мои спутники отправились спать, мы с Ирэн остались в ярко освещенном офисе и, усевшись на высокие стулья за стойкой ресепшена, смотрели в окно на дорогу, идущую вдоль мотеля, и на плоскую равнину, убегающую за горизонт. Мы ждали возвращения Бойда, который должен был приехать из Понка-Сити после полуночи. Ирен поведала мне, что ужасно скучает по миссис Ходж. «Я знаю, особенно добрая она не была», сказала Ирен и глубоко печально вздохнула похудевшей грудью. Всегда говорила, «Это моя невестка, которая так и не научилась аккуратно заправлять постели, чем очень гордится». Но мне кажется, она не имела в виду ничего дурного. Следующим утром нам предстояло принять решение. Либо мы едем прямо туда, где Эстыван и Эсперанцу ждёт убежище, церковь, к востоку от Оклахома-Сити, либо остаёмся вместе ещё на день, и они едут вместе со мной в бар, где мне вручили черепашку и где я собиралась искать следы её родственников. Я призналась, что мне помогла бы их моральная поддержка. Но я их пойму, если они откажутся мотаться по штату, подвергая себя ещё большему риску. Без всяких колебаний Эстыван и Эсперанца решили поехать со мной». Мне стоило немалых трудов вспомнить детали своего зимнего путешествия. Я помнила, что свернула с федерального шоссе в тот момент, когда взбунтовалась рулевая колонка, что несколько часов оставалась на второстепенной дороге и только потом вернулась на магистраль. Что касается примечательных мест, по которым я могла бы сориентироваться, ничего конкретного мне в голову не приходило. Впрочем, с примечательными местами в Оклахоме вообще было туго. Наконец... Мою память пробудил вид указателя на музей женщин-пионеров. Его я вспомнила. Найдя двухполосную дорогу, мы оставили шоссе и углубились в местность, которая, если судить по попадавшимся нам по пути пикапам и фургонам, набитым семьями, принадлежала племени Чироки. Я чувствовала это по атмосфере, в которую мы погрузились. Мы начали понимать, что Оклахома — отличный выбор для того, чтобы спрятать здесь Истывана и Эсперансу. Едва ли не половина встречных нам людей, были индейцами. «Черокки похожи на Майя?» спросила я из ивана «Нет», — ответил он. «А белый человек это поймет?» «Нет». Подумав немного, я поинтересовалась. «А Черокки?» «Может, да, а может и нет», сказал он и улыбнулся своей безупречной улыбкой. Глянув в зеркало, я спросила черепашку, видит ли она за окном что-нибудь знакомое. Но то было не до земли предков. Сидя на коленях Асперанце, она играла с её волосами и примеривала её солнцезащитные очки. Потом они принялись хлопать друг другу в ладошки. Выглядели они совершенно довольными. Мадонна и Младенец в розовых солнечных очках. Они были так похожи, что никто, даже Майя, не смог бы сказать, что они принадлежат к разным племенам. Мне даже показалось, будто я услышала, что Асперанце назвала черепашку и сменой и почувствовала, как желудок мне скрутило холодом. «Я всегда говорю черепашке, что она ничем не хуже переселенцев с корабля «Майфлауэр», — сказала я эстевану, стараясь не падать духом. Те появились в Плимуте, и черепашка — в Плимуте. Эстеван не засмеялся. Если честно, я и не помнила, рассказывала ли ему, что черепашка родилась в машине, хотя его серьёзность могла быть вызвана тем, что он увлёкся легендой, которую разрабатывал для себя и своей невесты из племени Чироки. Воображение у него было что надо. Там было даже весьма живописное ответвление о том, что, дескать, родители не одобрили его намерения жениться, но сердца их смягчились, когда они увидели, какой милой девушкой оказалась Хоуп. «Стивен и Хоуп», — сказал он. «Но нам нужна фамилия». «А возьмите дважды два», — предложила я. «Отличная фамилия для Чироки. В моём роду она уже многие месяцы». «Дважды два», — торжественно повторила Стыван. Меня накрыла тоска по своей машине. И по Луэн, которая всегда смеялась моим шуткам. Я была уверена, что не узнаю этого местечка, даже если оно будет по-прежнему там, где всё и произошло. Но как только мы подъехали к неприметному маленькому кирпичному зданию, как только я увидела неоновое слово «Будвайзер», я поняла. Это оно. За парковкой виднелись ворота мастерской. Ворота были закрыты. Приехали сказала я и замедлила движение. «Что будем делать?» «Остановите машину», сказал стеван, но я продолжала ехать. Сердце мое билось, как поршень автомобильного цилиндра. Проехав с четверть мили, я, наконец, остановилась. «Простите», сказала я, «но я не могу». С минуту мы сидели тихо. «Что может случиться самого худшего?» спросила стеван. «Не знаю», отозвалась я. Мы не найдём никого, кто знает черепашку, или найдём, и они потребуют её вернуть. Я с минуту подумала и заключила. Худшее из всего — потерять её, так или иначе. А что будет, если мы туда не пойдём? Потеряем. Эстеван приобнял меня. «Это для храбрости», — сказал он. Потом меня обняла аспиранца и, наконец, черепашка. Я развернула машину и поехала к бару. «Сперва я пойду одна», — сказала я. Внутри бар изменился. Я помнила таблички, которые в прошлый раз здесь висели. Например, «При пожаре кричать «пожар»». Теперь их не было. На окнах висели голубые клетчатые шторы, а на столах стояли стаканчики с пластиковыми розочками и васильками. Я уже собиралась было выйти, но увидела телевизор. Тот самый. Хорошее изображение, но без звука. И знакомая проволочная стойка с открытками. Правда, изменилось наполнение. Открытки университета Орла Робертса уступили место живописным озёрным сценам. Из кухни вышла девушка-подросток в джинсах и фартуке. Круглое индейское лицо, большие очки в голубой оправе. «Хотите кофе?» — весело спросила она. «Давайте», — отозвалась я. «Ещё что-нибудь?» «Не знаю. Я тут ищу кое-кого». «Вот как? Договорились здесь встретиться? На ланч?» Нет. Всё несколько сложнее. Я приезжала сюда в конце прошлого года, в декабре. Здесь были люди, которых мне нужно найти. Я думаю, они живут где-то поблизости. Это очень важно. Девушка облокотилась на стойку. А как их звали? Я не знаю. Была женщина и двое мужчин в ковбойских шляпах. Я думаю, один из этих мужчин был мужем той женщины или её парнем. Понятно, этого мало, но Эд... Должен знать их имена. «Эд? Разве не он тут хозяин? Бар принадлежит моим родителям. Мы купили его в марте или в апреле». «Так, может, ваши родители знают Эда? Он же, наверное, местный?» Девушка пожала плечами. «Бар был выставлен на продажу. Я думаю, прежний владелец умер. Здесь всё было так ужасно. Вы хотите сказать, что он умер прямо здесь?» Она рассмеялась. «Нет. Я хочу сказать, что здесь было страшно грязно, жуткий беспорядок. Пришлось с плиты отдирать грязь и жир, толстенный слой. Я даже думала, всё брошу и убегу домой. Мы не из этих мест. Мы раньше жили на племенной земле. Но здесь мне нравится. И народ тоже». «А люди, которые раньше сюда приходили, появляются?» — спросила я. «Ну, допустим, мужчины после работы приходят выпить». Девушка вновь пожала плечами. «Понимаю», — сказала я. «Откуда вам знать?» Я уставилась на донышко своей опустевшей чашки кофе, словно пыталась в ней найти ответ на мучившие меня вопросы, совсем как та старая леди с куриными костями. «Даже не знаю, как поступить», — сказала я. Девушка кивнула в сторону окна. «Может быть, пригласите своих друзей на ланч?» Что я и сделала. Мы уселись за чистый нарядный столик, украшенный пластиковыми цветами, и заказали жареные сэндвичи с сыром. Черепашка прыгала на сиденье и потчевала Ширли Мак маленькими кусочками сыра. Эстеван и Эсперанца сидели тихо, не разговаривая. Само собой, в этой части страны лучше было не говорить по-испански, слишком это необычно. Поев, я отправилась к кассе, чтобы заплатить. Никто другой из кухни за это время так и не появился. А потому я спросила дочь хозяев, «Нет ли поблизости ещё кого-нибудь, кто мог бы мне помочь?» «Вы не знаете владельца мастерской, вашего соседа?» — спросила я. «Его ещё зовут Боб дважды два». Девушка отрицательно покачала головой. «Он никогда сюда не заходил. У нас здесь подают пиво, а у него была какая-то особая религия. Забыла, какая». «Да вы смеётесь», — сказала я. «Он что, тоже умер?» «Не-а, просто закрыл лавочку». Папа сказал, он перебрался куда-то поближе к Оки-Сити. Ещё и года не прошло, а тут такие изменения. Она пожала плечами. Да тут никто и не бывает. Я и не понимала никогда, кто поедет в эту мастерскую. Я положила сдачу в карман. В любом случае спасибо, что попытались помочь. Желаю вашей семье удачи. Вы сделали из этого заведения конфетку. Девица слегка пожала плечами и добавила. Спасибо. «А что вы имели в виду, когда сказали, что жили на племенных землях? А разве здесь не племенная земля племени Чироки?» «Здесь? Нет, что вы. Здесь, наверное, самый край. Конечно, тут на дороге есть знак, где написано, что это земли Чироки. Но главная их часть — это к востоку, к горам». «А что, в Оклахоме есть горы?» Она посмотрела на меня так, словно я тормоз. «Конечно. Плато Озарк». «Идёмте, я покажу». Она подошла к проволочной стойке и выбрала несколько открыток с видами природы. «Смотрите, как красиво. Вот озеро Чироки. Мы туда ездили каждое лето. Мой брат любит рыбалку, но я терпеть не могу червяков. Это другое место на том же озере. А это озеро Оологах». «Красиво», — сказала я. «И всё это страна Чироки?» «Нет, только часть» но страна Чироки — это не какое-то одно место. Это народ. И у нас есть и своё правительство, и чего только у нас нет». «А я и не знала», — покачала я головой. Я купила открытки, решив послать одну маме. Хотя теперь, когда она вышла замуж, наш подушный надел оказался ей совсем без надобности. И всё равно, мне было неловко хотя бы перед прадедушкой, пусть он умер давным-давно. Уже на выходе я спросила про телевизор. А что всё-таки с ним не так? Это единственная вещь, которая осталась. Вы звук совсем не включаете. Этот идиотский ящик сломан. У него по одной программе звук, а по другой картинка. Смотрите. Девушка переключила канал. Изображение на экране исчезло, зато отчётливо зазвучала реклама диетической Кока-Колы. «Моя бабушка любит девятый канал, но она почти совсем слепая, а все остальные любят восьмой». «А передачи про Орла Робертса ещё идут?» Она пожала плечами. «Наверное. Но мне больше нравится сериал про частного детектива Магнума. Я подумала, что, вернувшись в машину и выехав на дорогу, сразу соображу, что делать. Не тут-то было. На этот раз я даже не знала, куда направить машину. Жаль, что Луэн не с нами», — подумалось мне. Её любовь к игре в детектива пришлась бы нам кстати. «Уверена» что она обвинила бы меня в том, что я слишком быстро сдаюсь. Но что мне было делать? Окопаться в баре и сидеть там неделю за неделей в надежде, что та женщина объявится? А я её точно узнаю. А захочет ли она ехать со мной в Оклахома-Сити подписывать бумаги? У нас с самого начала не было ни малейшего шанса найти родственников черепашки. Я проехала половину страны, охотясь на Бекаса. Охота на Бекаса — это такая шутка который обычно разыгрывают с чьим-нибудь городским кузеном, приехавшим погостить. Даёшь ему в руки бумажный пакет и отправляешь в лес ловить Бекаса, а потом ждёшь, пока до него дойдёт, какой он придурок. Но я всё-таки задумалась и о том, что заставило меня зайти так далеко. Я ведь, в общих чертах говоря, не дура. Значит, нужно было желание и какое-то очень сильное желание, чтобы я настолько уверилась в существовании Бекаса. Нет. «Я не могу сдаться», — сказала я и развернула машину. «Просто не могу. Я хочу поехать на озеро Чироки. Даже не спрашивайте, почему». Продолжила я, снова и снова хлопая ладонями по рулю. Они и не спрашивали. «Хотите поехать со мной?» — спросила я Эстывана и Эсперансу. «Или сперва отвести вас в ваше убежище. Я могу и так, и так». Они решили поехать со мной. Сейчас, оглядываясь назад, Я понимаю, что мы всё сильнее привязывались друг к другу. «Устроим пикник у озера», — сказала я им. «Остановимся в какой-нибудь хижине. Может, даже найдём лодку и поплаваем по озеру. Устроим себе отпуск». «Когда у вас в последний раз был отпуск эстеван задумался. «Никогда». «Вот и у меня тоже», — отозвалась я.